Час спустя. Пасмурно. Солнце садится. Поезд отходит через два часа. Я в последний раз заглянул в городской парк и теперь прохаживаюсь по улице Булебе. Я знаю, что это улица Булебе, но я ее больше не узнаю. Прежде, когда я шел по ней, мне всегда казалось, что я вступаю в толщу здравого смысла — Приземистая, квадратная, со своей неуклюжей основательностью, с неровной, залитой гудроном мостовой. Улица Булебе была похожа на шоссейные дороги, в той их части, что проходит по небольшим богатым городкам и на несколько километров тянется вдоль трехэтажных домов. Я называл ее Крестьянской улицей, и она нравилась мне. Очень уж неожиданно она выглядела в торговом порту. Все дома и сегодня на месте но они утратили свой сельский облик. Здание как здание, ничего больше. Такое же чувство было у меня и только что в парке. Растения, лужайки, фонтан Оливье-Маскере казалось упрямо отказываются что-либо выражать. Я понимаю, город покинул меня сам. Я еще не уехал из Бувиля, а меня в Бувиле уже нет. Мне странно, что надо еще два часа пробыть в городе, который, не обращая на меня внимания, уже расставляет по местам мебель, накрывая ее чехлами, чтобы сегодня вечером или завтра она во всей своей нетронутой красе предстала глазам вновь прибывших. А я, как никогда прежде, чувствую себя забытым. Сделав несколько шагов, я останавливаюсь. Я смакую всеобъемлющее забвение, в которое я ввергнут. Я нахожусь между двумя городами. Один со мной незнаком, другой раззнакомился. Кто вспоминает обо мне? Быть может, грузная молодая женщина в Лондоне. Да и обо мне ли она думает? К тому же есть еще этот тип, этот египтянин. Быть может, сейчас он вошел к ней в номер, быть может, обнимает ее. Я не ревную. Я знаю, что она живой мертвец. Даже если бы она любила его всем сердцем, все равно это была бы любовь умершей. А я, я был ее последней живой любовью. Но все же он может ей дать другое наслаждение. И если сейчас она изнемогает в бездонной сумятице ощущений, значит в ней не осталось ничего, что связывает ее со мной. Она наслаждается, а я значу для нее не больше, чем если бы она никогда со мной не встречалась. В мгновение ока она исторгла меня из себя, и все сознание мира тоже меня исторгло. Странное чувство. И однако же, я знаю, что существую, что я здесь. Я говорю, Я. Но понятие это утратило для меня смысл. Я настолько предан забвению, что мне трудно почувствовать самого себя. Реального во мне осталось только существование, и оно чувствует, что существует. Я долго беззвучно зеваю. Никого. Антуан Рекантен не существует. Ни для кого. Забавно. А что такое вообще Антуан Ракантен? Нечто абстрактное. Тусклое воспоминание обо мне мерцает в моем сознании. Антуан Ракантен. И вдруг я начинает тускнеть. Все больше и больше. Кончено. Оно угасло совсем. Среди стен домов остается сознание. Трезвое, неподвижное, опустошенное, оно само себя воспроизводит, оно стало необитаемым. Еще недавно кто-то говорил Я, кто-то говорил Мое сознание. Кто же это? Раньше вовне находились говорящие улицы со знакомыми запахами и красками, теперь остались безымянные стены, безымянное сознание. Итак, в наличии. Стены домов, и между ними малюсенькая, живая и безликая прозрачность. Сознание существует как дерево, как былинка. Оно дремлет, ему скучно. Маленькие мимолетные существования поселяются в нем, как птицы на ветках. Поселятся, а потом исчезнут. Забытое, заброшенное, среди стен домов, под серым пасмурным небом сознание. А смысл его существования вот в чем: оно сознает, что оно лишнее. Оно разжижается, распыляется, чится затеряться на темной стене возле фонаря или там дальше, в вечерней дымке. Но забыться ему не удается никогда. Оно сознает, что оно сознание, которое пытается забыться такова его участь. Есть сдавленный голос который произносит «поезд отходит через два часа». И есть сознание этого голоса. Есть также сознание некоего лица. Окровавленное, перепачканное, медленно проплывает оно, и в больших глазах стоят слезы. Его нет среди этих стен, его нет нигде. Оно исчезает. Его вытесняет сутулая фигура с окровавленной головой. Она удаляется медленными шагами, и на каждом шагу кажется, сейчас она остановится. И она не останавливается никогда. Есть сознание этой фигуры, медленно бредущей по темной улице. Она идет, но не удаляется. Темная улица не имеет конца, она теряется в небытии. Ее нет среди этих стен, ее нет нигде. Есть сознание сдавленного голоса который произносит «Самоучка бродит по городу». Нет, не по этому городу, не среди этих безжизненных стен. Самоучка бродит по свирепому городу, который его не забыл. Есть люди, которые о нем думают. Например, корсиканец или толстая дама, а может и все остальные жители города. Он еще не затерян, он еще не может потерять свое «я», истерзанное, кровавленное «я», которое они не пожелали добить. У него болят губы, болит нос. «Мне больно», — думает он. Он бродит, ему надо бродить. Если он остановится хоть на минуту, вокруг него внезапно вырастут стены библиотеки, и он окажется в заперти, и рядом очутится корсиканец, и сцена повторится снова во всех подробностях, и дама крикнется издевкой, «Таким негодяем место на каторге!» Он бродит, он не хочет возвращаться домой. Дома его поджидают Корсиканец и Толстуха и двое юнцов. «Отрицать бесполезно, я видел». И сцена повторится снова. «Господи», — думает он, — «и зачем я это сделал? Хоть бы я этого не сделал, хоть бы все это было неправдой». Взволнованное лицо вновь и вновь проходит перед сознанием. А вдруг он покончит с собой? Но нет, эта кроткая, затравленная душа не может думать о смерти. Есть сознание, сознающее самое себя. Оно видит себя насквозь. Спокойное и опустелое среди этих стен, оно освобождено от человека, обитавшего в нем. Оно чудовищно, потому что оно — никто. Голос говорит «Багаж сдан». Поезд отходит через два часа. Стены домов тянутся справа и слева. Есть сознание дорожного покрытия с кабиной лавки, амбразур казармы. И голос говорит, в последний раз. Осознается они, толстая они, старая они в номере отеля. Осознается страдание. Страдание осознает себя среди бесконечных стен, которые уходят и никогда не вернутся. Будет этому конец? Голос среди домов поет джазовую мелодию «Some of these days». Будет этому когда-нибудь конец? И мелодия тихонько возвращается, и, подкравшись сзади, незаметно вновь обретает голос, и голос поет и не может умолкнуть, и тело бредет. И есть сознание всего этого. И сознание, увы, сознает, что сознает. Но того, кто страдал бы, кто заламывал бы руки и пожалел бы самого себя, нет. Никого нет. Это страдание перекрестков в его чистом виде. Сознание, которое забыто, которое не может забыться. И голос говорит, А вот и приют путейцев. И в сознании возникает я. Это я, Антуан Ракантен. Через два часа я уезжаю в Париж. Я пришел попрощаться с хозяйкой. Я пришел попрощаться. Вы уезжаете, миссия Антуан? Хочу для разнообразия пожить в Париже. Счастливчик. Как я мог прижиматься губами к этому широкому лицу? Ее тело мне больше не принадлежит. Еще вчера я угадывал его формы под черным шерстяным платьем. Сегодня платье непроницаемо. Может, мне приснилось это тело с просвечивающими сквозь кожу голубыми жилками? «Мы будем скучать о вас», — говорит хозяйка, «Хотите чего-нибудь выпить? Я угощаю». «Садимся за столик, чокаемся». Она слегка понижает голос. «Я так к вам привыкла», — говорит она с вежливым сожалением. «Мы с вами ладили». «Я как-нибудь приеду вас навестить». «Непременно, месье Антуан. Будете проездом в Бувиле, загляните к нам. Скажите себе...» Загляну-ка я к мадам Жанне, она будет рада. Ведь и вправду хочется знать, как человеку живется. Да и вообще, к нам люди всегда возвращаются. Клиенты у нас, сами знаете, матросы, служащие трансатлантической, бывает, их по два года не увидишь. Они то в Бразилии, то в Нью-Йорке, а то в Бордо на транспортных судах служат. И вдруг в один прекрасный день, глядишь, Они тут как тут. «Здрасте, мадам Жанна!» Ну и разопьем вместе по стаканчику. Хотите, верьте, хотите, нет, я помню, что они привыкли пить. И это после двух-то лет отлучки. Бывало, скажу Мадлене, «Сухого вермута месье Пьеру, а месье Леону Чинзана Нуали». Они мне, «Как вы это все помните, хозяйка? А я им, такое у меня ремесло!» В глубине зала сидит толстяк, который с недавних пор с ней спит. «Хозяюшка!» — подзывает он ее. Она встает. «Извините, месье Антуан». Ко мне подходит официантка. «Что же то? Уезжаете от нас?» Перебираюсь в Париж. «Я жила в Париже», — с гордостью говорит она. «Целых два года у Семиона работала, но скучала по нашим местам. Она медлит в нерешительности. Потом видит, что больше ей сказать мне нечего. «Ладно, месье Антуан, до свидания». Вытерев руку о передник, она протягивает ее мне. «До свидания, Мадлена». Она уходит. Я придвигаю к себе бувильскую газету. Потом отбрасываю. Только что в библиотеке я прочел ее от корки до корки. Хозяйка не возвращается. Она отдала свои пухлые руки в распоряжение своего друга, и он страстно тискает их. Поезд отходит через 45 минут. Чтобы заполнить время, делаю подсчёты. 1200 франков в месяц — это не слишком жирно, и все же, если поприжаться, этого должно хватить. За комнату 300 франков, 15 франков в день на еду — На стирку мелкие расходы и кино остается 450. Новое белье и одежду понадобится покупать не скоро. Оба мои костюма пока опрятны, хотя и залоснились на локтях. Если я буду аккуратен, они послужат мне еще годика 3-4. Боже мой, стало быть, я собираюсь прозебать этаким грибом? Что я буду делать целыми днями? Гулять? Посиживать на железном кресле в саду Тюильри или нет, пожалуй, на скамейке, это дешевле. Ходить в библиотеку, читать книги, а еще раз в неделю кино, а еще может по воскресеньям позволю себе выкурить сигару, может буду играть в крокет с пенсионерами в Люксембургском саду. В тридцать лет мне жалко самого себя. Минутами мне приходит мысль, а не лучше ли спустить за год все 300 тысяч франков, что у меня остались, а потом... Ну что мне это даст? Новую одежду? Женщин? Путешествия? Все уже было. А теперь конец. Больше не хочется. Какой от всего этого прок? Через год я окажусь таким же опустошенным, как сегодня. Мне даже вспомнить будет нечего а наложить на себя руки не хватит духу. Тридцать лет и четырнадцать тысяч четыреста франков ренты. Каждый месяц стриги себе купоны. Но ведь я еще не старик. Дали бы мне что-нибудь делать. все равно что. Нет. Лучше думать о чем нибудь другом, потому что сейчас я ломаю комедию перед самим собой. Я ведь прекрасно знаю, что ничего делать не хочу. Что-нибудь делать — значит создавать существование. А его и без того слишком много. По правде сказать, мне просто не хочется выпускать из рук перо. Похоже, надвигается приступ тошноты. А когда я пишу, мне кажется, я его оттягиваю. Вот я и пишу, что в голову придет. Мадлена, которая хочет доставить мне удовольствие, кричит издалека, показывая на пластинку. «Ваша пластинка, месье Антуан, та, что вы любите. Хотите послушать последний разок?» «Пожалуйста, если вам не трудно». Я говорю это из вежливости. В данную минуту у меня нет охоты слушать джаз. Впрочем, послушаю. Ведь, как справедливо говорит Мадлена, это в последний разок. Пластинка очень старая. Слишком старая даже для провинциального города. В Париже я ее не найду. Сейчас Мадлена поставит ее на патефон, она завертится, стальная игла запрыгает, заскребет по бороздкам, а потом, когда они по спирали приведут ее к центру пластинки, все кончится. Хрипловатый голос, поющий «Some of these days», умолкнет навсегда. Началось. Подумать только, есть глупцы, которые ищут утешение в искусстве. Вроде моей тетки Бежуа, Прелюдии Шопена так поддержали меня, когда умер твой дядя. И концертные залы ломятся от униженных и оскорбленных, которые, закрыв глаза, чатся превратить свои бледные лица в звукоулавливающие антенны. Они воображают, будто пойманные звуки струятся в них, сладкие и питательные, и страдания преобразуются в музыку, вроде страданий молодого вертера, Они думают, что красота им соболезнует. Кретины. А ну-ка пусть скажут мне, сострадательно ли, по их мнению, вот эта музыка. И еще совсем недавно я был весьма далек от блаженства. На поверхности я механически делал подсчеты, а под ними в стоячей воде загнивали неприятные мысли, которые облеклись в форму несформулированных вопросов. Немого удивления и ни днем ни ночью не оставляют меня. Мысли об Анне о моей неудавшейся жизни. А в самых глубинах — тошнота. Робкая, как занимающийся рассвет. Но в то мгновение музыки не было. Я был угрюм и спокоен. Все окружавшие меня предметы были сделаны из той же материи, что и я сам. Из своего рода гаденького страдания. Мир вне меня был так уродлив. Так уродливы грязные кружки на столиках, коричневые пятна на зеркале и на переднике Мадлены и любезная физиономия толстяка, любовника, хозяйки. Так уродливо само существование мира, что я чувствовал себя в своей тарелке, в своей семье. Но вот зазвучал голос саксофона. И мне стыдно. Родилось маленькое победоносное страдание, страдание-образец. Четыре ноты саксофона, они повторяются снова и снова и будто говорят «делайте как мы, страдайте соразмерно». Ну да, само собой я хотел бы страдать именно так, страдать соразмерно, без снисхождения, без жалости к себе, с такой выжженной чистотой. Но чем я виноват, что пиво на дне моей кружки теплое, что на зеркале коричневые пятна, что я лишний, что даже самое искреннее мое страдание, самое сухое, тяжелеет и волочится, и плоть у него избыточна, хотя кожа обвисла, как у морского слона, а глаза у него влажные, трогательные, но при этом отвратительные? Нет, ее никак не назовешь сострадательной эту крупицу алмазной нежности, которая кружит над пластинкой и слепит меня. Не даже иронической, она бодро кружит, занятая только собой. Как коса вонзилась она в пошлое понебратство мира и кружит теперь. А всех нас, мадлену, толстяка, пятнистое зеркало, пивные кружки, всех нас, отдавшихся существованию, ведь мы же были среди своих только среди своих она застигла во всей нашей будничной разболтанной неприглядности и мне стыдно за себя и за все то что перед ней существует она не существует даже зло берет вздумаю я сейчас вскочить сорвать пластинку с патефона разбить ее до нее мне не добраться она всегда за пределами, за пределами чего-то, голоса ли, скрипичной ли ноты, сквозь толщи и толщи существования выявляется она, тонкая и твердая, но когда хочешь ее ухватить, наталкиваешься на сплошные существования, спотыкаешься о существовании, лишенные смысла. Она где-то по ту сторону. Я даже не слышу ее, я слышу звуки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 Some of these days you will miss me, honey. Вот так это случилось. Вот так. А может, по-другому, не все ли равно. Так она родилась на свет. Чтобы родиться, она выбрала потрепанное тело еврея с угольными бровями. Он вяло держал карандаш, и капли пота стекали на бумагу с его пальцев, на которых блестели кольца. Почему же это был не я? Почему, чтобы свершиться чуду, понадобился этот толстый лентяй, налитый грязным пивом и водкой? «Мадлена, поставьте, пожалуйста, снова эту пластинку. Один разок, как раз до моего ухода». Мадлена смеется. Она крутит ручку, и все начинается сначала. «Но теперь о себе я больше не думаю». Я думаю о том парне, который июльским днем в жарких потемках своей комнаты сочинил эту мелодию. Сквозь мелодию, сквозь белые кисловатые звуки саксофона, я пытаюсь думать о нем. Он ее создал. У него были неприятности, все шло в крифе, в кость, неоплаченные счета, и, наверное, где-то была женщина, которая относилась к нему не так, как ему хотелось. И потом нахлынуло это жуткое жарище, превращающее людей в лужи расплавленного жира. Ничего особенно красивого и благородного. Но когда я слушаю эту песенку и думаю, что ее сочинил этот парень, его страдания, его пот трогают меня. Ему повезло. Впрочем, он вряд ли это сознавал. Наверное, думал, если повезет, уж долларов-то пятьдесят отвалят за эту штуковину. Ну так вот, впервые за много лет кто-то меня растрогал. Я хотел бы узнать что-нибудь об этом парне. Интересно, что за неприятности его одолевали? И была ли у него жена? Или он жил один? Я хочу это выяснить не из гуманных соображений совсем наоборот а от того что он сочинил эту мелодию знакомиться с ним я не хочу к тому же может быть он умер хорошо бы просто навести о нем кое какие справки, чтобы время от времени слушая пластинку о нем думать наверное самому этому парню не было бы ни тепло ни холодно узнать, он что в седьмом по величине городе франции неподалеку от вокзала кто то думает о нем. Но будь я на его месте, я был бы счастлив. Я завидую ему. Я встал, но какое-то мгновение нерешительно мнусь на месте. Мне хочется услышать голос негритянки в последний раз. Она поет. И вот уже двое спасены. Еврей и негритянка. Спасены. Быть может сами они считали себя безнадежно погибшими, погрязшими в существовании. И однако никто не способен думать обо мне так, как я думаю о них, с такой нежностью. Никто, даже они. Они немного напоминают мне умерших. Немного персонажей романа. Они отмыты от греха существования. Не совсем, конечно но настолько, насколько это дано человеку. Эта мысль вдруг переворачивает меня, ведь я на нее больше уже не надеялся. Я чувствую, как что-то робко касается меня и боюсь шевельнуться, чтобы это не спугнуть. Что-то, что мне незнакомо уже давно, что-то похожее на радость. Негритянка поет. «Стало быть, можно оправдать свое существование? Оправдать хотя бы чуть-чуть?» Я страшно оробел. Не потому что я так уж сильно надеюсь, но я похож на человека, который после долгих странствий в снегах превратился в сосульку и вдруг оказался в теплой комнате. Он, наверное, замер бы у двери, все еще окоченевший, и долгие приступы озноба сотрясали бы его тело не могу ли я попробовать само собой речь не о мелодии, но разве я не могу в другой области? это была бы книга ничего другого я не умею, но не исторический труд история трактует о том, что существовало а не один существующий Никогда не может оправдать существование другого. В том-то и была моя ошибка, что я пытался воскресить Маркиза де Ральбона. Нет, книга должна быть в другом роде, в каком я еще точно не знаю. Но надо, чтобы за ее напечатанными словами, за ее страницами угадывалось то, что было бы не подвластно существованию. Было бы Над ним. Скажем, история, какая не может случиться. Например, сказка она должна быть прекрасной и твердой, как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования. Я ухожу. Все во мне зыбко. Я не осмеливаюсь принять решение. Если бы я был уверен в своем таланте, но я никогда, никогда не писал ничего в таком роде. Статьи на исторические темы — да. А, впрочем, книгу — роман. И найдутся люди, которые прочтут роман и скажут, «Его написал Антуан Ракантен. Рыжий парень, который слонялся из одного кафе в другое, и будут думать о моей жизни, как я думаю о жизни негритянки, как о чем-то драгоценном, почти легендарном. Книгу. Конечно, вначале работа будет скучная и изнурительная. Она не избавит меня ни от существования, ни от сознания того, что я существую. Но наступит минута. Когда книга будет написана, она окажется позади. И тогда, я надеюсь, мое прошлое чуть-чуть просветлеет. И, быть может, сквозь этот просвет я смогу вспоминать свою жизнь без отвращения. Быть может, однажды, вспомнив именно этот час, хмурый час, когда я, сгорбившись, жду, чтобы подали поезд, И я скажу себе: в этот день, в этот час все и началось. и сердце мое забьется быстрее. И в прошлом, только в прошлом, я смогу примириться с собой. Темнеет. На втором этаже отеля принтания осветились два окна на стройплощадке нового вокзала. Резко пахнет сырым деревом. Завтра в Бувиле будет дождь.